чемпион погоды. Если заговорить о земле, отведенной для индейцев племени Кайова, Кайова Reservation, со средним нью ньюёрским жителем он наверняка не знал бы. Имеете ли вы в виду новую политическую плутню в Олбани или же лейтмотив из Парсифаля? Но там, в Кайова Reservation, имеются некоторые сведения о существовании Нью-Йорка. Наша компания выехала на охоту в Резервейшн. Бэт Кингсбери, наш проводник, философ и друг, как-то ночью в лагере жарил кусок мяса антилопы. Один из нас, молодой человек с рыжеватыми волосами, в безукоризненном охотничьем костюме подошел к огню, чтобы закурить папиросу, и небрежно бросил Беду. "Хорошая ночь". "Да", сказал Бэт. "Хорошая. Насколько может быть хорошей всякая ночь, не имеющая рекомендательного штемпеля Бродвея". Молодой человек действительно был из Нью-Йорка, но всех нас удивило, как бы это угадал. Поэтому, когда мясо было готово, мы попросили его открыть нам свою систему рассуждений. А так как Бет был нечто вроде местной говорящей машины, то он произнес следующую речь: Как я узнал, что он из Нью-Йорка? Ну, я тотчас же понял это, как только он бросил мне эти два слова. Я сам был в Нью-Йорке несколько лет назад и отметил некоторые знаки на ушах и след копыт в ранчем Манхэттен. И вы нашли Нью-Йорк несколько отличным от äh, Панхендлера, не так ли, Бэт? спросил один из охотников. Не могу сказать, ответил Бэт. Во всяком случае, он поразил меня не более чего либо другого. На главной тропе в этом городе, называемой Продвей, много путников. Но почти все они из того же сорта двуногих, которые бродят вокруг, чеенна или амарильо. Сперва меня как бы ошарашила толпа, но вскоре я сказал сам себе: "Слушай, Бэт, они такие же обыкновенные люди, как ты, Джеронимо и Гравер Кливлент и Вотсонские парни, так что нечего тебе волноваться и смущаться под твоим пончо. Ко мне вернулись мир и спокойствия, как будто я снова был на земле племени Кайова, на пляске призраков или на празднике жатвы. Я целый год копил деньги, чтобы погудеть в Нью-Йорке. Я знал человека по имени Сэммерс, который живет там, но я не смог найти его, так что мне пришлось в одиночестве вкушать опьяняющие развлечения разжиревшей митрополии. Некоторое время я был так захвачен суетой, так возбужден электрическим светом, шумом фонографов, Железных дорог, на стакадах, что забыл об одной из насущных нужд моей западной системы природных потребностей. Я никогда не отказывал себе в удовольствии устного общения с друзьями и с незнакомцами. Когда за границами индийских резерваций я встречаю человека, которого никогда раньше не видел, то уже через 9 минут я знаю его доход, его религию, размер воротничка и характер жены. А также сколько он платит за одежду, за пищу и за жевательный табак. У меня дар не быть скупым на разговоры. Но этот Нью-Йорк, создан на в воздержания от речи. К концу трех недель никто не сказал мне ни единого слова, за исключением Локеевски сном учреждении, где я питался. А так как его синтактические экзерсисы были ничем иным, как плагиатом меню то он никак не мог удовлетворить мои желания, заключающиеся в том, чтобы кого-нибудь зацепить если я стоял рядом с кем-нибудь у бара он отворачивался и кидал на меня взгляд балдин циглера точно подозревая что я спрятал в себе северный полюс Я начал жалеть, что не поехал на каникулы в Эбелен или Вако, потому что там в этих городах мэр с удовольствием выпьет вместе с вами, а первый встречный скажет вам свое среднее имя и попросит участвовать в лотерейно музыкальный ящик. Однажды, когда я особенно жаждал общения с чем-нибудь более разговорчивым, чем фонарный столб, какой-то человек в кафе сказал мне: "Прекрасный день". Он был чем-то вроде распорядителя в этом кафе, и, как я полагаю, видел меня там много раз. Лицо у него было рыбье, и глаза как у иуды, но я встал и обнял его одной рукой. "Простите", сказал я. "Разумеется, сегодня прекрасный день. Вы первый джентльмен в Нью-Йорке, понявший, что сложные формы речи, обращённой к Уильяму Кинсбери, не потрачены даром. Но не находите ли вы, Продолжаю я, что утром было немножко свежо. И не чувствуете ли вы, что сегодня будет дождь? Но около полудня была действительно восхитительная погода. А все ли благополучно у вас дома? Хорошо ли идут дела в кафе? Так вот, представьте себе, сэр. Этот тип отворачивается от меня и уходит, не сказав ни слова. И это после всех моих усилий быть приятным. Я не знал, как и чем это объяснить. В тот же вечер я получил записку от Сэммерса, который вернулся в город, и в этой записке он сообщил мне адрес своей стоянки. Я отправляюсь к нему и веду хороший, как в старые добрые времена, разговор с его домашними. Я рассказываю Сэммерсу про поступок этого койота в кафе и прошу его разъяснить мне, что это значит. "О", ответил Сэммерс. "Он вовсе не намеревался начать с вами разговор. Это нью йоркская манера". Он видел, что вы были частым посетителем его кафе, и сказал вам два-три слова, чтобы показать, что он дорожит вашим посещением. Вам не следовало продолжать разговор. Дальше этого мы не заходим с незнакомыми людьми. Можно, конечно, рискнуть бросить слово или два о погоде, но мы не делаем из этого базиса для дальнейшего разговора и знакомства. "Билли", сказал я. "Погода?" И её разветвление для меня очень серьезный сюжет. Метеорология одно из моих слабых мест. Ни один человек не может затронуть при мне вопрос о температуре или о влажности, или о веселом солнечном сиянии и вдруг вильнуть хвостом и не довести разговора до конца, то есть до падения барометра. Я снова подойду к этому человеку и дам ему урок искусства непрерывного разговора. Вы говорите, что нью-йоркский этикет разрешает ему два слова и не разрешает ответа. Ну так он превратится у меня в бюро погоды и закончит то, что он начал со мной, попутно делая родственные замечания и о других предметах. Сэммерс отговаривал меня, но я рассердился и поехал по уличной железной дороге обратно в кафе. Тот парень был еще там и расхаживал по комнате, ну, вроде заднего караля, где стояли столы и стулья. Несколько человек сидели вокруг стола, пили и насмехались друг на другом. Я позвал этого человека в сторону, загнал его в угол и расстегнулся достаточно для того, чтобы ему был виден мой револьвер 38-го калибра, который я носил заткнутым под жилет. Извините, сказал я. Не так давно я был здесь. И вы воспользовались случаем сказать мне, что сегодня хорошая погода. Когда я попытался подтвердить ваше заявление, вы повернулись ко мне спиной и ушли. А теперь, сказал я, продолжайте свою дискуссию о погоде, слышите вы. помесь шпицбергенской морской кукушке, устрицей в наморднике вы и лягушачье сердце, страшащееся слов Парень смотрит на меня и старается улыбнуться, но видя, что я не смеюсь, становится серьезным. "Что ж", говорит он, не спуская вззора с рукоятки моего револьвера. "День был почти прекрасный, хотя слишком теплый». Дайте подробности, вы, Соня с мукой во рту", говорю я. "Дайте мне спецификацию. Ярче обведите контуры. Если вы начнете говорить со мной отрывисто, то сами дадите сигнал к буре". Вчера было похоже на дождь, но сегодня утром погода разыгралась. Я слышал, что фермерам в северной части штата очень нужный дождь. Вот это верный тон, сказал я. Стряхните с своих копыт нью-йоркскую пыль, станьте настоящим приятным кентавром. Вы сломали лед, и мы с каждой минутой все ближе знакомимся. Мне кажется, я спрашивал у вас о вашей семье. Все Здоровы, благодарю вас, сказал он. У нас новый рояль. Вы входите в роль, сказал я. Ваша холодная замкнутость наконец проходит. Последнее ваше замечание о рояле делает нас почти братьями. Как зовут вашего младшего? спросил я. Томас, ответил он. Он сейчас только поправляется после кори. Мне кажется, что я всегда знал вас, говорю я. Но есть еще один вопрос: хорошо ли идут дела в кафе? Порядочно, сказал он. — «и Я немного откладываю. Очень рад, сказал я. Теперь возвращайтесь к вашему делу и цивилизуйтесь. Оставьте погоду в покое, если не хотите говорить о ней по каким-то личным причинам это сюжет, естественно относящийся к общественности и заключению новых знакомств. И Я не потерплю, чтобы его подносили мелкими дозами в таком городе, как этот. На следующий день я свернул своё одеяло и пустился в обратный путь из этого Нью-Йорка. Некоторое время после окончания рассказа Бэда мы еще оставались у огня, а затем все стали устраиваться на ночь. Разворачивая свое одеяло, я услышал, как молодой человек с рыжеватыми волосами сказал что-то беду, и в его голосе зазвучал страх. Как я уже говорил, мистер Кингсбери, в этой ночи есть что-то действительно восхитительное: приятный ветерок, яркие звезды и прозрачный воздух соединились, чтобы сделать ночь удивительно привлекательной. Да, подтвердил Бэт это прекрасная прекрасное